После посещения мастерской Тифани сообщила Джеффри, что теперь им надо навестить госпожу Пруст, настоящую городскую ведьму, и повела его в магазин полезных мелочей и увеселительных товаров Боффо на 10 яичной улице. А заодно пусть Джеффри посмотрит на товары, подумала Тифани, ему полезно будет. Раз уж он выбрал ведьмовской путь, возможно однажды ему тоже придется воспользоваться Боффо. Многие юные ведьмы охотно покупали у госпожи Пруст искусственные черепа, котлы и бородавки, чтобы создать подобающий их занятию образ. Людям, бедным, несчастным, опустившимся так низко, что у них почти не осталось надежды снова подняться, важно, чтобы ведьма выглядела именно так, как полагается выглядеть ведьме. Так им проще поверить. Самой госпоже Пруст не было нужды работать над своим образом. Поскольку все необходимое, но с самым настоящим крючком, жуткие космы и черные зубы достались ей от природы. Заслышав за могильный стон, который издала дверь лавки, когда гости вошли, хозяйка поспешила им навстречу. Этот скрип что-то новенькое, с улыбкой сказала Тифани. О, да! Отозвалась госпожа Пруст. «Они у меня просто на расхват! Рада видеть тебя, госпожа болид! А кто же этот молодой человек, позволь спросить?» «Это Джеффри, госпожа Пруст. Мы прилетели в город, потому что ему нужна ведьмовская метла». «Да неужели? Мальчик решил стать ведьмой и летать на метле?» арканцлер арк-канцлер-то иногда летает!» – напомнила Тифани. «Знаю! Однако, возможно, не всем это понравится!» «Я сама разберусь со всеми сложностями, если что. Матушка-ветровоск назвала меня своей приемлицей. Мне и решать. И я решила, что пора бы, пожалуй, кое-что изменить». «Молодец!» – похвалила госпожа Пруст. «Отваги тебе не занимать!» Она повернулась к Джеффри, который, забыв обо всём, остолбенел перед витриной с искусственными собачьими какашками. Старая ведьма внезапно оказалась рядом, нависла над юношей, положила когтистую руку ему на плечо и спросила: "Так ты, значит, ведьма решил стать, а?" К немалому удивлению Тифани, Джеффри не дрогнул. Госпожу Пруст это впечатлило не меньше. "Мне кажется", сказал он, Как бы все ни сложилось, я могу быть полезным ведьмам. Да ну! Госпожа Пруст ехидно ухмыльнулась. Что ж, поживем, увидим. Верно, молодой человек! Она снова обратилась к Тифани. Кое-кому из сестер твоя затея ой как не по нраву придется. Но решать тебе, Тифани. Сейчас твое время! «И Эсми Ветровозг знала, что делает! Она предвидела, что ждет нас в будущем!» «Нам придется задержаться в Ангмарпорке, пока гномы чинят метлу для Джеффри. Возможно, до завтра!» Сменила тему Тифани. «Нельзя ли переночевать у вас?» Госпожа Прусту усмехнулась. «В моей гостевой спальне полно места, да и поболтать я буду рада!» Она взглянула на Джеффри. «Ты уже бывал в Анкмарпорке, молодой человек?» «Нет, госпожа Пруст», – тихо ответил он. «Мы жили в графствах, и только отец иногда покидал дом и путешествовал». «Ну тогда мой сын Дерек все тебе тут покажет», – обрадовалась старая ведьма. «Эй, Дерек!» Дерек, юноша из тех, кого трудно заметить в толпе, Даже если толпа состоит из двух человек, в этом отношении он был прямой противоположностью своей матери, спотыкаясь, поднялся по лестнице из подвальной мастерской. «Посмотреть Анкмарпорк», — подумала Тиффани, — «Джеффри уж точно будет полезно». Когда мальчики ушли, госпожа Прус спросила, «А как поживает твой молодой человек, Тифани?" Тифани вздохнула. «Ну почему старые ведьмы вечно суют повсюду свой нос?» Но тут же спохватилась. На самом деле все ведьмы суют повсюду нос. Такова уж ведьмовская натура. не успокоилась. По крайней мере, госпожа Пруст больше не пыталась свести ее с Дереком. «Ну... Престон мне нравится. И я ему тоже. Он мой лучший друг. Но не уверена, что кто-то из нас готов». Чему-то большему. Понимаете, у него полно дел в больнице. Он там удивительными вещами занимается. Мы переписываемся. Иногда даже видимся. Она помолчала. Мне кажется, он женат на своей работе. А я замужем за своей. У нее вдруг перехватило горло. Не то чтобы мы не хотели быть вместе. «В смысле, я... но...» Тиффани умолкла, потому что больше не могла найти слов, и почувствовала себя совершенно несчастной. Госпожа Пруст как могла постаралась принять сочувственный вид. «Ты не первая ведьма, у кого случилась такая беда, моя милая! И не последняя!» На глаза Тиффани навернулись слезы. «Ну почему все так сложно?» Часть меня хочет быть с Престоном, а уж как мои родные обрадовались бы. И в то же время я хочу быть ведьмой. И у меня хорошо получается ею быть. Знаю, так нельзя, но я сравниваю себя с другими ведьмами и вижу, что в ремесле я намного лучше их. Я не могу бросить свое дело. Слеза готова была скатиться по щеке. А Престон не может бросить свое. Печально закончила Тифани. «Я тебя прекрасно понимаю. Но так оно обстоит сегодня. А завтра наступит новый день. И все может измениться. В жизни все постоянно меняется. Особенно для тех, кто молод. Ты хочешь одного, он другого. Просто делай свое дело и радуйся жизни. Вы ведь оба так молоды. «Вы можете выбирать свое будущее, вон как мой Дерек!» «В том-то и загвоздка. Не нужно мне ничего выбирать. Я знаю, чем хочу заниматься. Я люблю свою работу, правда!» На последнем слове горло у нее опять перехватило. «Я только хочу, чтобы Престон был со мной, а не здесь, в городе!» «Но ты же сказала, он учится на врача», – заметила госпожа Пруст, – «и любит свою работу. А ты же не хочешь, чтобы он бросил работу ради тебя, верно? Вот и не переживай попусту. Помни, что тебе повезло, и не беги впереди паровоза. Или, как говорится, не пытайся вычерпать реку решетом. Хотя вычерпать решетом анг не так-то трудно». Сноска. В пределах Ангмарпорка густую грязную жижу реки Анг трудно назвать водой. Хотя выше по течению в Ланкре это вполне приличная река. Конец носки. Хихикнула она и уж более утешительным тоном добавила. «Может, через год-другой твой друг начнет лечить людей в твоих краях, и все сложится. У меня вот с господином Прустом сложилось». «Возможно, и у вас с Престоном все еще впереди!» «Когда я хожу по домам...» Тихо проговорила Тиффани. «Я волей-неволей вижу, как живут некоторые семьи. Они на самом деле не...» Она не договорила. «Но и счастливые браки бывают!» Возразила госпожа Пруст. «Вспомни хоть своих родителей!» «Разве они не счастливы вместе?» «А теперь послушай-ка совета тети Евники!» «Ступай и поболтай немного со своим дружком!» Она помолчала, а потом спросила многозначительно «Он ведь не завел себе кого-то еще, а?» «Нет, он работает с Игорями» Сноска Игори – потомственные слуги из Убервальда Обычно работают лекарями или помощниками безумных ученых И считают, что если человека вовремя заштопать, можно избежать серьезных проблем в будущем. Игори имеют обыкновение обмениваться частями тел, зачастую собственными родственниками. Так что если про Игоря говорят, у него дядюшкин нос, то так оно и есть. Конец носки. А девицы Игорины, как он писал, не его совсем не привлекают. Престону нравится, когда девушка каждый день выглядит более или менее одинаково, а Игорины любят экспериментировать.